Но прожила эта сенсация ровно один день. В Израиле всплыл некий документ, якобы из папской канцелярии, где говорилось, что Ватикан признает свою вину и скорбит о жертвах Холокоста. Но уже на следующий день Ватикан заявил, «Нет, это не наш документ. Может быть, когда-нибудь в будущем». Они, правда, извинились за Галилея. Я слышал что-то, но плохо знаю эту историю. Расскажите. В 1633 году Галилео Галилея обвинили в ересе и продержали под домашним арестом 8 лет, потому что он доказал, что Земля вращается вокруг Солнца, вопреки католической доктрине о Земле как неподвижном центре Вселенной. И вот в 92-м нашего столетия, после Тихо, 13 лет изучения вопросов в Ватикане, так было официально заявлено, папа Иоанн Павел II признал, что церковь была не права Признал то, что наукой было установлено несколько столетий назад. Неужели это правда? Церковь упрямилась с 1633 года 350 с лишним лет. Ватикан никогда не спешит исповедаться в собственных грехах. Хорхе не сдержал смех. А стоит мне попользоваться в пятницу презервативом, в субботу беги и кайся на исповеди. Эйнсли тоже улыбнулся. Воистину мы живем в обезумевшем мире. Но если вернуться к твоему вопросу, то я был против убийства в любой его форме, когда носил рясу. Да и сейчас не одобряю. Однако же верю в силу закона. А пока смертная казнь узаконена, мне придется с этим мириться. Последняя фраза Эйнсли еще висела в воздухе. Как он сам вдруг подумал о той маленькой группе несогласных, обвинение определило их как безответственных людей, которые считали вину Дойла недоказанной, поскольку он не признал ее. С этим Эйнсли не мог согласиться. Он был убежден, что Дойла полностью изобличили. Но в чем же все-таки убийца собирается покаяться? «Вы задержитесь, чтобы глянуть, как Дойла казнят?» — спросил Хорхе. «Надеюсь, нет. Разберемся, когда доедем». Хорхе помолчал, а потом выдал. «По управлению гуляет слух, что вы написали книгу о религии. Говорят, шла на расхват». «Небось, денег вам отвалили?» «На книге по сравнительному анализу религий не разживешься», — рассмеялся Эйнсли. «Тем более, что я не единственный ее автор. Понятия не имею, сколько экземпляров успели продать. Но книжку в самом деле перевели на многие языки, и ее можно найти в любой приличной библиотеке». Часы на щитке приборов показывали «2.15». «Где мы?» — спросил Эйнсли, когда понял, что опять на время впал в забытье. Только что проехали Орландо-сержант. Эйнсли лишь кивнул в ответ, припомнив куда более приятные поездки по этому же маршрут. Здесь по обе стороны дороги тянулись самые впечатляющие флоридские пейзажи. От Орландо до Уайлвуда Шоссе пересекало местность, официально считавшуюся ландшафтным парком. Сейчас тьма скрывала всю эту красоту. Пологие холмы, словно перетекающие один в другой, с поросшими полевыми цветами склонами, высоченные корабельные сосны, фруктовые деревья в пестром цветении, среди которых могла вдруг открыться взгляду безмятежная гладь озерца, апельсиновые плантации, где ветки в это время года уже ломились от плодов. Флорида, подумал Эйнсли, не без удовольствия превратилась в один из благословенных уголков планеты. Здесь, казалось, можно найти сейчас абсолютно все то новаторское, утонченное, артистичное и блестящее, что породило современная цивилизация, особенно в самом Майами космополитичном, сумбурном, разросшемся. Но здесь же гнездилось и все самое гнусное и злое. Напомнил Эйнсли романтику, Эйнсли реалист. — Ты не устал? Может, мне сесть за руль? — спросил он Хорхе. — Нет, я в порядке.